Глава одиннадцатая, которой Саня решила свою судьбу. Да, в тот день на сцене Арбатского театра шла трагедия Дмитрий Донской. Выступала Екатерина Семенова. До последнего часа она колебалась. Какой роли ей выигрышней показаться в Москве? Прославленная ли... Аминаиде из «Трагедии Вольтера Танкрет» или «Лучше играть Ксению, княжну Нижегородскую». Оно, конечно, нельзя равнять озеро с Вольтером. К тому же Николай Иванович Гнедич переложил французскую трагедию на русский лад отличными стихами и посвятил свой труд ей Екатерине Семеновой. Но, поразмыслив здраво, вняла на разумным доводом князя Шаховского. Негоже русской актрисе в сей трудный час, когда Панапарт угрожает вторжением на земли российские, взять пьесу сочинителя французского Вольтера. И Екатерина Семенова, до слез обидев Гнедича, остановилась на трагедии озера. К тому же были у нее для роли Ксении Сарафаны из золотой парчи И кокошник, богато расшитый Жемчугом и украшенный Драгоценными самоцветами Зрительный зал театра В день первого в Москве дебюта Семеновой был полднеханик Публике собралось, пожалуй Поболее, чем на спектаклях Жорж, и ложи были битком Набиты, каждый человек по десяти И в партере Все места занимались по Чуть ли не с трех часов пополудни Хоть спектакль начинался в 6. Да что там ложи и партер в оркестр? И туда набилось прорвозрителей зрителей. Музыкантам не повернуться. Платили по 10 рублей за место, лишь бы поглядеть на Семенову. А уж о райке и толковать нечего. Стояли впритык друг к другу. Духотища, хоть топор вешай. Люди изнемогали от жары и тесноты, но не роптали. Все особы высшего света были разодеты в лучшие свои наряды. Тугие Желка на дамах шушали, шумели, переливались при каждом их движении, радужными искрами сияли бриллианты в волосах и на обнаженных плечах. Ахах, ах, думала Санька, припадая, то одним глазом, то другим прорехи на занавеси. Да чего же авантажно, до да чего же распрекрасно! И помереть не жал, наглядевшись на такое. И вертела и крутила головой, чтобы лапчее было глядеть в зрительный зал. Степан Акимыч Еще не полез в суфлерскую дыру. Стоя возле Саньки, он находился сейчас в сильнейшем беспокойстве. То и дело приподнимался на цыпочке и, загородив рот ладонью, шептал ей. В ухо. Вчерась на репетиции была весьма плоха, как думаешь, сударушка, ведь плоха была Семенова, и Санька думала так же. На вчерашней репетиции Семенова была из рук вон как плоха. А приметил ли Санеча, как ножками затопала? Бог мой, на кого? На Гнедича, на Николай Иванович на такую личность, на знаменитейшего сочинителя расиста. Ай-яй-яй! А ведь правильно ей указал в том месте, где она на перстнице избранной говорит. Ведь правильно! Видела, сказала Саня. Все она видела. И как Семенова капризничала, и как гневалась на Рябова Гнедича, который то и дело останавливал ее, делал замечание, как топала на него ногами, как служанку по щекам хлистала. Когда-то ошиблась, подала ей не ту шаль. Видит а все равно любовалась. Наглядеться не могла на лицо Семеновой, на синие с поволокой глаза, на русую косу, короной уложенную вокруг головы, и шептала, еле шевеля губами, «Упаси Бог, кто услышит! Душенька ты моя ненаглядная, голубуш, весь век буду на тебя молиться!» А Степан Акимыч все говорил и говорил ей в ухо, «Какова оно не будет все решающий день, даже ноги подламываются, как подумают!» Что могут освистать. Но сдаётся мне Санюшка. На спектакле взыграют в ней подлинные чувства. Забудет она. Все причуды и покажешь, Как надо б играть на сцене Истинно русской актрисе. А ты смотри на нее, Санич, Во все глаза смотри, Учись, примечай, Может, придет и твой час. Обомлела Санька от слов Степана Акимыча. Впервые от него такое услыхала, Дыхание перехватило, А, протя к нему зардевшееся лицо, Прошептала «Дедушка». — Голубчик мой, да какие же слова сказали? А талант? Ведь талант надобен. — Правильно заметил Санечка, умненько заметил. Без таланта всю обитель и соваться нечем. Одно горе, одна печаль. И с талантом часто нелегко приходится. Только надо сложить к ногам сей прекрасной требовательной музы, чтоб пустила в свой дивный храм. Бывает и душу, и сердце, и всего себя отдаст человек, а все попсу. Нет таланта. Но у тебя, девонька, примечаю, сей божий дар имеется, И в достаток, глаз у меня наметанный, Сколько всякого люда на сих подмостках перевидал, И тебя, кажись, мне разглядел, думается, не ошибся, Только труда, труда ведь сколько надобно!» Совсем у Саньки завертелось в голове, Завертелось, закружилось, Будто на качелях она вдруг взлетела прямо в голубое небо. Неужто у нее талант? У нее, у простой, неученой девчонки. А потом снова вниз, на землю. Нет, быть такого не может, ведь и грамоте она лишь недавно выучилась. И совсем еще дуреха темная. И опять выше столбов качельных, опять к небу. Говорят, Екатерина Семенова была простой и неграмотной. Ведь выучилась же, всему выучилась все постигла. то у нее у Саньки не достанет сил тоже всему обучиться? Вот только талант! Да разве дедушка каким-нибудь зря обнадеживать станет? И снова вниз к земле. Нет-нет, с чего он взял? И верилась, и не верилась, но больше верилась, потому что уж очень хотелось верить. Дедушка, голубчик мой, возможно ли сие мне актеркой стать? За руку его схватила Хотела в глаза заглянуть, но мысли Степана Акимыча вроде бы тоже были как бы на качелях, тоже взлетали вверх и вниз, метались от одного к другому. Вот и сейчас от Санькиного таланта перепрыгнули прямо в зрительный зал, в ложу третьего яруса. И Жорж тут явилась все-таки. Захотелось узреть провал или успех соперниц. Вон, вон, сидит Да погляди же, Санечка. О том, что Жорж в театре, Санька знала еще раньше. Сразу заметила ее. Сидела в той же ложе третьего яруса, из которой прежде Семенова смотрела на французский спектакль. Перед нею лежала охапка красных роз. Она зябка кутала плечи в одну из своих дорогих турецких шалей, расточалась улыбки почитателям, которые толпой набились в ложу чуть прищурив красивые глаза, иной раз обводила взглядом нарядный многолюдный зал. Наверное, видела, что зрителей собралось не менее, а может, и поболее, чем на ее спектаклях. О чем думала эта француженка сейчас? А не о том ли? Кто знает. Может, и о том, что скоро ее любимый император войдет в Москву. Какое это будет торжество для него, императора французов, и для нее, Жорж Веймер. Ведь он всегда восхищался ее игрой. А тогда Она будет блистать здесь, в этом театре, в этом зале, такой неслыханной славой, которая и не мерещилась этой русской, так ее, Екатерине Семеновой. Сердце Санькина забило шибко-шибко, когда князь Тюфякин, нынешний директор театров Москвы и Петербурга, подал знак к началу. Люстра с горящими свечами, хрустально побрякивая сотнями подвесок, убралась под потолок, и в зале стало умечно, как поздним вечером. Ох, дедушка! «Какимыч!» — начала была Санька, обратясь к старику. Хотела ему и еще что-то сказать, но того рядом не было. Уже сидел в суфлерской будке на своем посту. Лицо его, озаренное неярким пламенем свечи, было бледно и сосредоточен Перед ним развернутой лежала трагедия Дмитрий Донской. Но Санька знала... Что в книгу он не заглянет, Лишь будет перелистывать страницы, Ибо помнит всю пьесу, Все пять актов, от словечка до словечка, И, суфлируя, не пропустит ни единого, И ни единого не забудет. С медленной торжественностью Поднялся занавес, Открыв шатер, великого князя Московского, и спектакль начался. Зря тревожились друзья и поклонники за Семенову. На этом знаменательном спектакле была она на высоте своего великого таланта. Прекрасная русская княжна страдала, грустила, готова была пожертвовать собою, свою жизнью, лишь бы спасти от вражеской орды свое отечество, лишь бы не потерять своего любимого. Зал аплодировал ей, как один человек. Из портера, из лож всех ярусов, с райка кричали в конце каждого действия «Семенова! Браво Семеновой! Браво!» Это была буря рукоплесканий. Венки, цветы сыпались на сцену в изобилии. Такого подъема патриотических чувств в театре еще не случалось. Тогда давняя победа над полчищами татар на поле Куликовом и грядущие Бои с французской армией Наполеона Бонапарта, о которой все более и чаще шли разговоры во всех слоях русского общества, невольно слились в умах и сердцах зрителей воедино. И едва Дмитрий начал свой знаменитый монолог фразой «Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!» Раздались такие воздушные крики! Поднялся такой ропот, что, казалось, стены Арбатского театра не выдержат и рухнут. И Саня весь тот вечер была как в чаду, будто во сне смотрела на сцену, и все ей казалось, будто не с. Семенова – княжна Нижегородская тень, она – Санька. И не Семенова говорит слова любви и нежности князю московскому Дмитрию. И опять же она – Санька. И вовсе шепчет их не Дмитрию, а Федору. Да, Федору. И это Федя, не щадя силы жизни, дерется с бусурманами, защищает от проклятого Бонапарта отечество свое любезное. В глубокой задумчивости, скорее даже в какой-то ей Самой непонятной растерянности была Саня после окончания спектакля. Талант. Теперь-то она словно бы поняла, словно бы уразумела, что это такое. Это когда в твоих силах заставить людей страдать и мучиться. Когда можешь вознести их в рай небесный или бросить в лапы сатаны. Это когда люди боятся пропустить... Хоть одно твое слово, а слово твое, то полыхает жаром, то веет от него могильным холодом. Это когда от тебя глаз не могут отвести, ловят каждое твое движение, радуются твоим радостям, мучаются твоими бедами. Это нет. «Разве только это и есть талант, люди добрые?» «Растолкуйте мне неразумной, что же такое талант, о котором Давичи говорил мне дедушка Акимыч!» Саня брела по темному коридору один конец, которого упирался в актерские уборные, другой тянулся к наружным дверям, к выходу из театра. Лишь одна сальная свеча в старом оловянном канделябре — Чедя и мерцая, освещала темноту этого коридора, по которому куда-то торопились люди. И все в одном направлении, и все в одну сторону, по одному пути. Но Санька ничего не видела и ничего не хотела видеть. Не ведала она, как важно шествуют окруженные свитой чиновников. Пошел туда директор императорских театров князь Сюфякин. Не видела и Жорж, который почти бежала, прижимая к себе охапку красных роз. Не видела и не никого другого. И вдруг словно очнулась, вдруг вздрогнула, прозрела, посторонилась, прижавшись спиной к стене коридора. Господи, они же! Все-таки дождалась, чтобы встретить их обоих вместе лицом к лицу. Лицом к лицу столкнулась она сейчас с Шаховским и Плавильщиком. Оба, возбужденные до крайности, перекидывались короткими фразами. «И такова, сударь мой, талант к тому же!» Превеликий, богом дарованный, что там говорит И Гнедич не мог испортить. Откуда у нее берется чувств такая полнота? Да ведь сами говорить, Петр Алексеевич, талант! И они о том же. Аталань. Оба поравнялись с Санькой, и тот, и другой, и Тучный, и Шаховской, и Плавильщиков, прихрамывая и тяжело опираясь о палку. Саня молча проводил обоих сумрачным взглядом. Они скрылись за дверями актерской комнаты Семеновой. «Когда же это было?» давно или всякий день, лишь приходила мыть полы и прибираться в актерских комнатах. С тайной радостью вздыхая дурманный сладкий запах духов, помады, грима, она мечтала. Зачем душой кривить перед собой? Разве не мечтала сесть самой на кресло перед зеркалом, увидеть отражение своего лица, озаренного колеблющимся пламенем свечей, а потом уже загримированной и переодетой в каком-нибудь прекраснейшем костюме войти в ту маленькую дверцу, которая ведет на сцену. И за кулисами ждать, волнуясь и трепеща, когда медленно поднимается вверх занавес, и она, подойдя к рампе, и простерши руки в зрительный зал, скажет первые слова своей роли. Какой? Да в том ли дело, какую роль и в какой пьесе придется играть. Пусть весь темный зал, в котором только людей, пусть все люди, которые находятся в этом темном зале, затаив дыхание, слушают и боятся проронить каждое ее слово. Когда же это было? Когда же муза Мельпомена незрима, но цепко взяла ее в свой сладкий плен? С какого часа, с какой минуты ни о чем иной не мыслит более она, как стать навсегда покорной пленницей всей прекрасной музы? Нет. Что такое давичи толковал ей дедушка Аким Семенович Проталан? Будто у нее таково имеется. И в достатке Смех берет сейчас от этих неразумных дедушкиных слов после того, как она видела. Семенову на сцене, как в голове Том могла такое уложиться, напомнить о себе тем именитым господам, шаховскому плавильщикам, увидевшим Семенову в роли Ксении. Тихонько вздохнув, как была с непокорной головой в одном голубом платьишке, какое когда-то подарила Анютина хозяйка, Санька направилась в тот конец коридора, который упирался в наружную дверь в один из выходов из театра. Падал снег, и все небо было в тучах. Дом на Арбатской площади, да и то ближние, чуть виднелись сквозь снежную пелену. Сколько времени простояла Санька галерея между колоннами, окружавшими театр. Она уже больше ни о чем не думала, ни над чем не раздумывала, не над чем ей было ломать голову прищурившись, смотрела, как народ выходит из театра, как, скрипя колесами по снегу прямо под крышу галереи, въезжают богатые кареты, как закутанные в ротонды и шубы в них садятся дамы и господа, а купеческие санки, хотя и щегольские, те останавливались чуть подалее, в галерею между колонн не въезжают, было себе купцам недозволено. Простой же народ, выходивший из райка, тот валил по домам пешком. Потом выскочил Ивашка, внучок Капельдир, При ложах крикнул тонким мальчишеским голоском «Подать сюда карету, мамзель Жорж!» И вышла она сама в своей тысячной и шубе и почему-то совсем одна. Только та чернявая служанка была при ней, но шла чуть поодаль. Взглянул на бледные. Внезапно постаревшее и лицо актрисы Санька вдруг поняла, какие горестные чувства бушуют ее сердце. Поняла, что ей, знаменитой и обласканной чужой страной, тоскливо одиноко здесь и хочется обратно к себе домой, на родину, во Францию. «И поезжай, и поезжай, и кто тебя здесь держит?» промелькнула в Санькиной голове. Что-то резкое крикнул служанки Жорж села в карету, лакей захлопнул за ней дверцу, лошади рванули, и карета вместе с Жорж исчезла навсегда за плотной снежной пеленой, а потом вышла из театра Семенова. Да не сама вышла, на руках ее вынесла толпа поклонников, почитателей и друзей, а она румяная. «Да чего ж румяная?» Смеялась, показывая жемчужные зубки, и все вопрошала Гнедича, который суетился тут же. «Мой друг, вы больше не в обиде». «Нет, скажите, не в обиде на меня?» А он, стараясь поймать и поцеловать ей руку, твердил. «О, Мабели! О, Мабели!» И она уже по-другому неведомому Саньке «Князь, к лицу мне кокошник с самоцветами?» «Вы были прекрасны, Екатерина Семеновна!» Почтительно склоняя голову, ответил тот. Она смеялась, радовалась, как дитя, и все прижимала к груди охапку красных роз, тех самых, которые принесла ей после спектакля Жорж. Видно, цветы эти были ей дороже всех букетов, какие получила она в тот вечер. И Иксане донесся от тех невидимых, никогда прежде алых цветов, платки за взявший в плен ее на всю жизнь. Потом она осталась одна. Вышла из галереи на площадь, подняла к небу лицо. Ниженки падали все реже и реже. Словно надоело им слетать с небес на землю. Арбатский театр стоял теперь тихий, завороженный этой снежной ночью и тишиной. Из темноты услышала знакомый голос. Александра Лукинишна узнала, не удивилась. «Алексашка, ты!» Он был все той же старой комнатой, Дрожал, чуть лязгой зубами. Санька накинулась было на него. Да что ж тебе дома не сидится в тепле? В эдакий снегопад сюда припёр ночью. И осеклась. Может, парнишке вовсе некуда деться? Ни дома нет, ни тепла. А Алексашка невесело ей усмехнулся. А сами-то, небось, тоже раздемши вышли. И, перебив себя холодно и деловито отчеканил. Тут Федька вас ожидает, Александра Лукинишна. «Коль не против, дам знак им, пусть идет». Сердце Санькина словно перевернулось вверх тормашками, и она сама, и театр, и Арбатская площадь, и дома вокруг все закувыркалось. Щеки запылали, переспросила жарким шепотом. «Не врешь?» — вдруг Алексашка выкрикнул злым, крывающимся голосом. «Отурели от радости, что ли? Никакого вас понятия не стало». Александра Лукинишна. А из-за угла, где хранился до 7 минуты, уже вышел Федя. Шел медленно, словно боялся ее, словно не знал еще, как встретит. Санька рывком кинулась к нему, потом остановилась, и снова кинулась, и опять остановилась. Крикнула. Федя! — Все равно буду актеркой. Не могу по-другому. Он молча шел, ничего не говоря, будто не слышал ее слов или не хотел их слышать. Или было ему все равно, кем станет Саня, лишь бы навсегда им быть вместе. друг тучи раздвинулись. Из-за них вынурнула та самая хвостатая звезда, комета, и, задрав вверх, Свой прозрачный хвост стояла в небе, непонятная и торжествующая. Что пророчила она в эту часть, сияя в зимнем небе, и этим двум, и в белые снега укутанному театру, и Алексашке, который, дрожа от холода, шел сейчас по темным Арбатским переулкам, и тому треугольной шляпе, то взлелеял замыслы свои, уже видел себя владыкою Москвы.